Глава десятая. Конфлюкс Признаться, поначалу я все же испытал короткую эйфорию. Сила трения ноль. На любой поверхности. Это же сколько всего интересного можно провернуть. В голове сразу же прокрутились последствия использования этой жижицы. Огромные монстры беспомощно скользят по поляне, падая и сшибая вековые деревья. Так, стоп, не будем забегать вперед, это первое. Я еще не проверил действие зелья на практике. Наверняка же есть ограничения в зависимости от класса монстра, поэтому прочь фантазии. А еще не будем забывать об эффективности рецепта, это второе. Все-таки 49% это даже не 50% так что возможности для роста эффективности есть. Но даже без улучшений сбрасывать со счетов эти семь баночек мы не станем. А пока можно устало потянуться и приниматься за уборку. Лужицы, даже если и привлекут чье-то внимание, думаю, ничего страшного не случится. А вот все получившиеся зелья я потихоньку перетаскал к себе в комнату и спрятал в один из шкафчиков. Получилось не очень внушительно, Из-за небольшого количества и отсутствия разнообразия. Но все-таки начало было положено. По сути, я обзавелся собственной мини-лавкой. Правда, воспользоваться ее услугами пока некому, но здесь я спешить и не планирую. И тут меня осенило. Не то чтобы это была прямо такая уж гениальная идея, но общее направление мне пришлось по душе. Алхимией я могу начать заниматься здесь и сейчас. Результаты, вот прямо перед глазами. Плоды моих трудов, даже без последних изысканий, стоят немало, как показал пример Лысого и Лисы, щедро расплатившихся за зелье интеллекта или как они их увидели ментальной защиты. Так что, если отбросить все риски, то составить конкуренцию моим новым знакомым и заодно неизвестному Санжару вполне в моих силах. Начну с малого. Лена будет мне помогать. На Петровича с Дашей надежды нет. У обоих слишком большие амбиции, чтобы собирать для меня траву и грибы. Впрочем, и ладно. Будем производить зелья, продавать их и зарабатывать кристаллы. Потом, через некоторое время, попробуем открыть собственную лавку и зарабатывать уже гораздо больше. Деньги тоже сила, и в этом плане тут нет никаких отличий от старого мира. Естественно, меня заметят, и очень скоро у меня не останется другого выбора, кроме как уйти к кому-нибудь под крыло. И это, даже при том, что я отказываюсь от кучи перспективных возможностей, еще и один из лучших для меня вариантов развития событий. С легкой грустью я посмотрел на свои кустарные колбочки. Живи мы в идеальном мире, этот вариант развития был бы хорош, но стоит посмотреть правде в глаза. Попытайся я воплотить его здесь, И ничего, кроме ливня, из неприятностей меня ждать не будет. Для начала другие алхимики. Конкурентов нигде не любят. И те же мои знакомые продавцы из любезной парочки вскоре превратятся в заклятых врагов. Потом, судя по значкам на лавках, почти каждая курируется одним из кланов, которые захотят свою долю. И, наконец, как я уже и думал, стоит подняться повыше, и меня тут же сожрут местные хищники. Нет. Простым нахрапом тут ничего не добиться. Нужна более тонкая игра. Например, выгодно отличаться от всех остальных. Настолько, чтобы никто даже не смел поднять на меня руку. Или же найти покровителя. С одной стороны, достаточно сильного, чтобы прикрыть меня, с другой, расположившегося столь высоко, что глубоко копаться в моих возможностях он просто не станет. И у меня есть только одна кандидатура под это определение. Вот только что я могу предложить местному генералу. Мои сосредоточенные размышления были прерваны скрежетом ключа в замочной скважине. Дверь открылась, и на пороге появилась привычно хмурая Даша. — Пожрать купил? — грубо спросила она, и я понял, что у нашей темной дела пошли не так, как она ожидала. — Кому пожрать, а кому и покушать? — миролюбиво начал я, готовясь к очередной словесной атаке. Можно было ответить и пожестче, но у меня в голове начали появляться наметки плана, и хотелось побыстрее наложить на них добытую темную информацию. К счастью, моя стратегия сработала, и Даша, тоже решив не обострять, смягчилась и подошла ко мне, с любопытством рассматривая лежащие на столе свертки. «Точно, я ведь и забыл совсем, что свалил все в кучу и убежал проводить свои эксперименты. Впрочем, так даже лучше». Говорят, совместное ведение хозяйства сближает. Если уж судьба свела меня с бывшими соперниками по совету отряда, то почему бы не попробовать все-таки выстроить с ними более доверительные отношения? «Ммм, фрукты!» — воскликнула темная, распотрошив один из свертков и высыпав на грубое дерево разноцветные плоды. «Сперва дождемся всех», — строго сказал я и отстранил ее протянутую руку. «Пока Даша всем своим видом показывала свое несогласие с моим предложением, я невозмутимо собрал все рассыпанные фрукты и затолкал их обратно в изрядно потрепанный сверток. «Лучше помоги приготовить котлеты», — скомандовал я, решив начать выстраивание новой стратегии с ужина. «Пусть немного потрудится и успокоится, а то прямо-таки пышет негативом. Интересно, кстати, что же у нее там случилось, но не будем спешить». Несмотря на мои опасения, Даша с энтузиазмом принялась помогать. И оказалось, что готовить еду для нее привычное дело. Раньше я этого не замечал, ведь в нашем большом старом отряде нам некогда было зацикливаться на кулинарных способностях друг друга. Тем более, что учитывая статус лидера своей стихии и необходимость получения новых уровней, вряд ли она могла бы уделять этому время. А тут девушка фактически сразу перехватила у меня инициативу разложив фарш по мискам и деловито обыскав полки и шкафчики на предмет специй. Почувствовав, что я в свою очередь не против ей помогать, она даже раздухарилась и, забыв о вроде как сложившейся иерархии в нашем отряде, в приказном порядке послала меня за дровами, загнав, честно признаться, на пару секунд в ступор. И вовсе не из-за попытки мной покомандовать. «Удивительно!» Но только на второй вечер в нашем новом доме я обратил внимание на то, что еду придется готовить на некоем гибриде кухонной плиты и печки. Выглядело приспособление кустарно, но довольно аккуратно. Наверное, поэтому я и не сразу его приметил, тем более, что вчера мы были ужасно измотаны и почти сразу же легли спать, а сегодня день и без того был насыщенным. Однако Даша тут меня превзошла. Сразу сообразила, что к чему, да еще и ткнула меня в это носом, послав за топливом для нашей чудо-печки. Ладно, будем считать, что одно очко на свой счет она честно записала. А меня теперь, похоже, ждет участь искателя дров. В памяти тут же всплыл прочитанный когда-то давно роман Рони Старшего «Борьба за огонь». К счастью, никаких подвигов от меня не потребовалось и даже не пришлось снова идти на рынок. Как оказалось, дрова можно было приобрести у квартального смотрителя. Есть, оказывается, в находке такая должность, живущего через два дома. Собственно, не приобрести даже, а получить. Определенное количество топлива полагалось в счет арендной платы за жилье. А вот чувствую я, что уже в скором времени мне придется идти к этому пожилому корейцу с запасом кристаллов, так как выданного мне количества дров явно хватит на неделю, не больше. Когда я вернулся в дом, на общем диване уже выседал Петрович и лениво наблюдал за хлопочущей Дашей, которая все-таки распотрошила опять фрукты и даже успела их нарезать, аккуратно разложив по тарелкам. «Принес?» — деловито спросила она и, получив утвердительный кивнок, улыбнулась. «Молодец!» «Улыбающаяся Даша! Где бы это записать?» Дрова в печь, кстати, уложила тоже она сама, уверенно отстранив меня. Ох, не нравится мне такая благодушность. Если честно, мне гораздо спокойнее, когда темное привычно пышет ядом. Впрочем, демонстрировать свое беспокойство я не стал, и даже помог разжечь пламя своим заклинанием. Горящие дрова весело потрескивали, дым с шумом уходил в вытяжку, а на огромной чугунной сковороде понемногу начинали румяниться аппетитные котлеты. Даша умудрилась таки раздобыть где-то специй, Как она сама объяснила, нашла небольшой запас на одной из верхних полок. — Что-то Лена задерживается, — буквально прочитал мои мысли Петрович. — Кот, вы с ней разминулись? — Мы даже не встретились, — покачал головой я, понимая, что начинаю тревожиться за своего единственного оставшегося паладина. «Странный город», — невпопад произнесла Даша, тыкая в котлеты деревянной лопаткой. «Побывала я у темных». На этой фразе девушка будто ненадолго зависла, подбирая дальнейшие слова. Наконец-то она решила пооткровенничать, даже Петрович вытянулся от любопытства. «Заправляет тут стихийным кварталом какая-то Анна», — продолжила тем временем Даша. «На вид лет тридцать, а глаза уже потухшие». Перед тем, как меня к ней пустили, я думала, душу вынут. Раза три пришлось доказывать, что я действительно темная. И потом, когда я уже удосужилась аудиенции, мне заявили, что для полного доступа ко всем привилегиям я должна отказаться от своего текущего отряда. «А что ты сама думаешь?» — с интересом уточнил я. «Неужели Даше показалось интересней остаться с нами?» «Я бы, конечно, с большим удовольствием от тебя ушла, кот», — насмешливо ответила темная. Но вот и делать такой выбор вслепую мне точно не хочется. Так вот чего она так бесилась. У нее, получается, узнали, если не все, то очень многое, а она сама так ничего и не смогла раскопать. — У бездны тут все гораздо проще, — вступил в разговор копейщик. — Большинство тут — последователей Аймарис. Эта дама поспокойней Эмерион. Подожди — Подожди, — вновь обратился я к Даше. Извини, Петрович. «Что значит «вслепую»?» Я не сразу понял, что меня смутило, и только сейчас осознал, что дело было в том, как Даша выделила это слово. «Поклянись в верности стихийному клану, отрекись от текущего отряда», — принялась перечислять темное, — «и начни рабскую службу в общих рядах, половина от добычи в клан, остальное тебе». «Да уж, с нами действительно интересней», — подмигнул я. Даша фыркнула и погрузилась в готовку. Разумеется, ей комфортнее было бы со своими. Однако я понимаю, что девушка осторожничает. Слишком уж жесткие у местных темных порядки, как у сектантов. А Даша, видимо, слишком привыкла к своей доминирующей роли. Интересно, а что же за жесть тогда должна твориться в Дарке? Впрочем, для меня сейчас важнее другой вопрос. Насколько серьезным аргументом будет такое отношение к новеньким у темных? чтобы Даша решила сохранить верность нашему отряду. Все-таки вопросы верности и безопасности стоят в этом мире довольно жестко. Я пока не могу положиться на своих соседей даже на 10%. И это не самая сильная позиция для того, чтобы начинать карабкаться вверх. «Любопытно, что местный генерал тут и китаец из Гонконга», — вновь заговорил Петрович. «Чай-вей». «И как сказали мои...» «Единственный во всей находке гражданин Поднебесный». «Да пусть он хоть с Мадагаскара», — пожала плечами Даша. «Главное, чтобы в городе порядок в руках держал». «А вот тут-то как раз проблемы», — вздохнул Петрович. «Вспомните наших утренних гостей. Они ведь искали с Мазурова и сказали, что те, скорее всего, из другого города». «И что?» Нетерпеливо и даже несколько раздраженно спросила Даша, переворачивая по очереди котлеты. «А то», — ответил копейщик, — «что тут в последнее время неспокойно. Это мне наши сказали из бездны. Ходят слухи, что у Чана какие-то проблемы с конфлюксом. Это один из городов приграничья». «Помню», — кивнул я. «Наши гости это название упоминали. А что именно за проблемы?» «Никто не знает». — покачал головой Петрович. — Говорю же, это слухи, но то, что здесь уже ловили убийцу из конфлюкса — точная информация. — А вот это уже интересно, — оживился я. — И что с ним сделали? — Чан его и поймал самолично, — ответил копейщик. — Тот его надгробие расколоть хотел. Тут даже темная отвлеклась от своих котлет. История, если Петровичу, конечно, не навешали лапши на уши, довольно-таки любопытная. Храбрый был этот неизвестный лазутчик из другого города, если решился лишить посмертия генерала, управляющего городом. «Войну не начали?» — уточнила Даша. «Как видишь, нет», — покачал головой Петрович. «Люди Чана отправились в конфлюкс, но с каким результатом вернулись, никто не знает». «А что с нападавшим?» — спросил я. «На ангробе-то его, сам понимаешь, не здесь», — резонно подметил копейщик так что его просто схватили и доставили в тот город в сопровождении подчиненных Чана. Видимо, о чем-то договорились. Еще интересней, — подумал я, — лазутчик из другого города пробирается в находку, почти лишает смерти местного генерала, хотя не думаю, что он был так уж близко к цели, а его просто-напросто отправляют обратно. Конечно, то, что сказали Петровичу, еще нужно перепроверить, Да и недостаток информации мешает сделать какие-то выводы, но в том, что история с этим конфлюксом темная, сомневаться не приходится.